Глава 28. Ночью он покрепче запер дверь, на всякий случай подпер поленом. В коридоре было тихо, без шума вытащил камень в стене, обратился в волка, осторожно выскользнув в привычную темень, полную неподвижных запахов из тылого воздуха. Темный ход, как и прежде, вел вдоль комнат гостей, начальника стражи, старших дружинников, воевод. Мрак останавливался ненадолго, прислушивался. Камни притерты плотно, но запах как-то просачивается, и картинки спящих воинов, полураздетых девок, сопящих воевод настолько отчетливы, словно видят их в ярком солнечном свете. Даже еще отчетливее. Глаза дают картинку только спереди, а запахи показывают со всех сторон. Он шел в полной темноте, но запахи показывали, куда поставить лапу, чтобы не хрустнули полуистлевшие кости. Где свернуть и не удариться головой о выступ, где прижаться к стене, чтобы не идти по брюху в ледяной воде? Знакомый запах услышал издалека, но еще раньше сердце затрепетало, как маленькая птичка, и мрак смутно удивился сладкому щему в груди. Попробовал заставить лапы шевелиться, но странное колдовство приковало у ничем не примечательной стены. Он не помнил, сколько так стоял с закрытыми глазами очень нескоро сумел заставить лапы повиноваться. Те понесли его к знакомой коморке хавраха так медленно, словно удалялся от источника жизни. У хавраха все было так, словно мрак и не выходил оттуда. Густым мощным ароматом вина пропитались даже камни, а запах жареного мяса был так свеж, будто хаврах припрятал целую тушу. брак лапой приподнял крышку корзины, не удержался от смеха. Там ждут своей очереди. Явно для ночного бдения, ломти сыра, мяса, три жареных карася, мешочек орехов, а на самом дне затаился бурдючок с раздутыми боками. Хаврах просто чудо, — подумал с неясной завистью. Живет в свое удовольствие, и как живет, и все у него получается. Дверь под его лапами приоткрылась неслышно. Снаружи никого, только потрескивают смолистые факелы на дальней стене. Мелькнула размытая тень, а снизу донесся мужской смех. Мрак ощутил, что широкий коридор будто сам заскользил под лапами. Стены побежали навстречу, впереди появилась широкая лестница, ступеньки бросились ему под лапы. До покоев Светлана оставался поверх, когда по ушам хлестнул счастливый виск «Моя собачка!». Он едва успел повернуть голову, Как откуда ни возьмись, налетела пушистая, золотоволосая, пахнущая молоком и сладостями. Маленькие руки с такой силой вцепились в шерсть, что мрак протащил их хозяйку. Наконец, нехотя остановился, попытался освободиться. Но Кузя уже повисла на нем, верещала, теребила, щипала, тащила за собой, и оглушенный мрак поневоле повиновался. У двери Светланы стояли два немолодых стража. Увидев черного волка, переглянулись, а Кузя закричала еще издали. «Быстрее отворяйте, я привела свою бедную собачку!» Один из стражей проворчал, глядя с опаской на огромные клыки бедной собачки. «Да уж, а не сожрет ли царевну? В лесу поди оголодал!» Второй отворил дверь с превеликой поспешностью. Мрак услышал звуки свирели. Кузя подтащила мрака к двери почти силком, а в комнату уже въехала, лежа на его спине. Знакомые запахи нахлынули с такой мощью, что мрак остановился оглушенный. Сердце колотилось, подбрасывало довольную, как хомяк, кузю. «Светка!» Мелодия оборвалась. У окна застыл в страхе и Иваш. Пальцы как перебирали дырочкой на дуде, так и замерли. Выпученные глаза не отрывались от страшного зверя со скаленной пастью. Светлана приподнялась на кресле, рухнула снова. Затем только на лице проступила радость. «Мрак, ты вернулся?» «Он опять стал собачкой», — объяснила Кузя. Мрак нерешительно вильнул хвостом. Тут лишь Светлана подпрыгнула, наконец поверив, брови высоко взлетели. «Мрак, дорогой мой мрак, мой любимый!» Она распахнула объятия. Мрак не успел опомниться, как очутился в ее руках. Сам он едва успел сделать шаг. Светлана налетела, обхватила, прижала к груди с такой силой, что свет померк в волчьих глазах, а сердце от счастья едва не выпрыгнуло через горло. «Мрак, мой любимый, куда исчез так внезапно?» Он лизал ей нежные руки, трясся, вилял хвостом и всем телом, подпрыгивал. В нем был безумный восторг, скулёж счастье, что захлестывало разум, волю, все чувства, кроме восторга и ликования при виде ее слыша ее голос, впитывая ее запах. «Мрак, мой замечательный, как мне тебя не доставало, если бы ты знал? Какой я была одинокой без тебя!» Она ласкала его, прижимала. Мрак ощутил, как на шерсть упала и начала пробиваться к его коже горючая слеза. По щекам Светланы пролегли две мокрые дорожки. Она тихонько всхлипывала, ее пальцы вздрагивали но прижимала волчью голову к груди с силой отчаянием, будь то через минуту его должны вырвать из ее рук, забрать уже навсегда. Он взвыл от того, что не может сказать человечьим языком, как он сам страдал без нее, как тосковал и выл на луну, как мечтал вернуться быстрее, как можно быстрее. Вой превратился в щенячий скулеж, визг И Светлана засмеялась счастливо, прижала еще крепче, зарылась лицом в густую шерсть. Так они сидели, прижавшись друг к другу и почти не дыша. Оба не решались шевелиться, боясь спугнуть счастье. «Сторонки Иваш раздраженно выговаривал Кузи. Та сердилась и обзывалась, попробовала оттащить волка от старшей сестры, что завладела ее черной собачкой целиком. Мрак счастливо лизнул Светлане руку. От избытка чувств хотелось упасть и умереть у ее ног. Более счастливого мига в его жизни еще не было. Иваш проговорил боязливо. Он убегал. Не взбесился ли?» кузи завопила что-то возмущенное, от ярости раздельное Светлана с укором покачала головой. «Ты посмотри в его счастливые глаза. Нет, с ним все в порядке». «Но убегал». «Он волк, а не собака», — объяснила Светлана. «Дикий волк, вольный. Он не обязан сидеть там, где нам хочется». «Здравствуй, мой любимый мрак». «Мой любимый!» Ее тонкие нежные пальцы не отпускали его шерсть. Любимый, горячий молнии пронеслось у него по жилам. Она так и сказала. Сердце рвалось от боли, но он заставил себя под утро слезть с ее постели. Через открытую дверь видел спящую Яну, но служанка не проснулась, когда приподнял ковер и отодвинул камень. Ход показался нескончаемым. Едва протиснулся в свою комнату, как за дверью раздались шаркающие шаги. Послышался зычный голос стража. Ответил раздраженный писк незнакомца. Мрак поспешно перекинулся в людскую личину, бросился к разбросанной одежде, когда послышался стук в дверь. За порогом стоял толстенький ухоженный старичок-волх. Мрак был уверен, что теперь, отмытый, одетый, богатый и причесанный, он выглядит по-царски. Но волхв, придирчиво осмотрев мрака, долго хмыкал, морщился с неудовольствием, заявил негодующе. «Запустить себя до такого краю. Понадобится с неделю, а то и больше». «На что?» — спросил мрак настороженно. «На твой человечий облик. Ты ж зверь, а не человек». Мрак из-под лобья смотрел на маленького, пышно одетого волхва. Оттого несло, как от напомаженной девки. В носу свербило, мрак едва не расчехался ему в лицо. «Я вроде бы человек», — сказал он осторожно. Волх взмахнул дланями. «Человек? С такими рубцами, шрамами, перебитым носом, да еще в двух местах?» «Трех», — поправил мрак. Волхв даже отпрянул. «Да как с этим можно жить?» «Живу», — ответил мрак. «Жил», — возразил Волхв. «Желание моей повелительницы — закон. Я сделаю из тебя человека. Не красавца, конечно, красавцам тебя даже боги не сумеют». Сама Леля бы удивилась на тебя, глядя, но кое-что у меня получится. Мрак смотрел из-под Леля не удавилась, когда его зрела, но в чем-то этот дурень прав. Светлане будет приятнее видеть чистое лицо без жутких шрамов. — Что я должен делать? — спросил он. Улыбка Волхва стала неприятной. «Терпеть — Терпеть! — сказал он зловеще. — Только терпеть. Была боль, но не столько от рук Волхва лекаря, Это мрак выносил безропотно, а что не видел Светланы. Волх хмурился бурчал, иногда бушевал. И тогда от его гнева прятались помощники. Но, в общем, был доволен. Он убирал шрам за шрамом, ломал и заново сращивал кости и хрящи носа, сломанную челюсть. А мрак, опоенный дурманящим зельем, почти не чуял боль, терпел покорно. А кости срастались удивительно быстро. Когда пришел день натянуть новое мясо и срастить кожу, Волхв даже мурлыкал под нос песенку. Дикий видом лесной человек на глазах превращался в сурового обликом мужа, с правильными чертами, прямым носом и тяжелой нижней челюстью. Темно-коричневые глаза остро смотрят из-под густых черных бровей, взгляд тяжел и пристален. Стать и обликом теперь походит на главного воеводу, что командует войсками всего царства. Когда мрак, приходя в себя, принялся яростно чесаться, Волхв ухватил за руки. «Не погуби свою новую личину!» «Зудит, нет мочи! Терпи!» Он подвел его к огромному зеркалу. Мрак отшатнулся. На него взглянуло суровое лицо красивого мужчины. Черный, как ворон, хмурый, надменный, с ровным носом и чистым лицом. Ни единого шрамика, даже совестно. Глаза стали вроде бы крупнее, или это Волхов своими чарами приподнял брови и загнул по-иному? «Это не я», — сказал он невольно. Волхов довольно хихикнул. «Ты своей рожи не знаешь?» «Я ее такой никогда не видывал». Волхов, понимающе кивнул. «Ясно. Тебя по ней били и уродовали с детства, верно?» Мрак все еще с удивлением и недоверием всматривался в зеркало. На душе стало немножко совестно будь то надел чужую личину, обманывает людей. Ну, первые шрамы получил, насколько помню, лет в пять-шесть, а потом пошло. Рубец на рубце. Привыкай. Это ты. Непривычно, признался мрак. Это ты. Таким твое лицо должно было стать без шрамов, если бы ты жил, скажем, не в лесу, а здесь, при дворе. Мужчина, смотревший на мрака из зеркала, Выглядел чересчур красивым, раздражающе-могучим. Взгляд по-волчьи острый, брови сшиблись на переносице, придавая лицу властное и надменное выражение. Это был человек, привыкший командовать войсками, вершить судьбы царства народов, править странами. Он был могуч, знал это и желал, чтобы другие это поняли сразу. Волхв добавил с хитринкой. — Пора показаться царевне. Ей, как полагаю, понравится. «Думаешь?» «Уверен», — оскорбился Волхв. «Для того и старался». Дыхание стеснилось в груди мрака. Сладкая боль стиснула сердце. Только бы ей понравилось, ведь ему все равно, в какой он личине, в волчьей даже свободнее. Если ей нравятся такие мужчины, он будет таким, какие ей по сердцу. Во дворце мельтешило, хипело, бурлило. Из окрестных сел свозили битую дичь, откормленных свиней, Стада гогочущих гусей, которых две недели селком кормили отборными орехами, везли рыбу, в корзинах и бочках тащили горы лесных ягод. Мужики свозили рожь, пшеницу, овес. От мельниц тянулись вереницы подвод с мукой любого помола. Везли крупы, везли гречку, пшено, ячмень. Из подвалов доставали тысячи пудов меда, масла, сыра. Бесчисленными рядами тянулись бочки с зернистой и паюсной икрой. Не говоря уже про отборную сеговину, стерлядей, белужину, осетрину. На свадьбе дочери царя Громослава ни в чем не должно быть недостатка. Первое, чем обмениваются придирчивые гости, это «хороший был стол» или же «царь Артании свадьбу служанки справил лучше». А мрак, запершись в своей комнатке и дрожать от нетерпения, поспешно поменял облик. Трое суток над ним колдовал волх в лекарь. Трое суток не видел Светланы, только чуял ее едва слышный запах. Да, царевну пугает его человечья личина, но он все равно сумеет сесть у ее ног. Жаба заворчала на волка, отодвинулась в угол. Мрак лизнул ее в морду, жаба прижалась к полу. Спина вздулась пупырышками. У царевны в покоях был дадон. Он расположился у окна. Перед ним на блюде была горка белых зерен. Семечки для него лузгали особо отобранные девки. Светлана сидела у ног, в ее глазах были любовь и сострадание. Ее дядя выглядел больным, лицо пожелтело и осунулось, под глазами висели темные мешки. На огромного волка он посмотрел с брезгливым безразличием, а Светлана сразу же запустила обе ладони в густую шерсть, прижалась щекой к лобастой голове. Волк замер, перестал дышать от счастья. Дадон взял в горсть семян, но есть не стал, сыпал обратно. «Светлана, будь ты моей дочерью, я бы не любил тебя больше. Но беда наша в том, что от любимых требуем больше, чем от нелюбимых. Горный волк ушел, но готовится к прыжку». Мрак чувствовал, как в его шерсти задрожали пальцы Светланы. Голос ее был полон слез. «Дядя, не принуждай меня выходить за этого... за это чудовище!» Волк вздрогнул, а Дадон сказал невесело. «Ну, он, конечно, не таков красавец, как и ваш, но для мужчины внешность не главная. Мужчина, ежели на облик чуть лучше обезьяны, уже красавец». Она зарыдала. «Ни за что!» Волк снова вздрогнул. Ее нежные пальцы потрепали его по загривку. «Это не тебе, ты у нас красавец. Но этот варвар, он же попросту зверь в людской личине. У него глаза темные, как в лесном болоте вода». Он смотрит хищно, лицо недоброе. Он отвратителен. Я его не люблю и боюсь. Я лучше брошусь с башни, чем выйду за него. Даже ради спасения царства. Огромный волк поднялся, тоскливо взвыл. Дадон оглянулся на окно. В темном небе из-за черных веток мертво смотрела полная луна. «Эк, его разбирает!» — вздохнул он. «Зверь! Не могёт удержаться!» «Но ты ж не зверь, Светлана, ты человек!» «Правда, любой человек — это зверь до пояса, как говорят волхвы. Но мы-то знаем, что на самом деле он зверь до кончиков ушей. Только и того, что говорит насобачился. Но все равно грызется со всеми и гавкает. Но мы — цари, мы не звери. Все чувства наши — в тряпочке. Дядя! Милая моя, разве не видишь, что без твоей жертвы наша куявия рухнет? Ты ее уже спасла однажды. Спаси еще!» Мрак разговаривал с хозяйкой без страха, от дурости, или невежества, или еще почему, но она пришла на помощь, хотя не знаю, смертного ради которого шелохнула бы пальцем. «Почему?» «Не знаю», — ответил он ошеломленно. «Или ценит выше, чем мы, или же в самом деле он стоит больше, чем выглядит. Но для нас важнее другое. Человек, с которым хозяйка разговаривает на равных, может остановить волка. Но кто захочет за просто так?» «Ради такой жены?» После долгого молчания мрак услышал за спиной раздавленный голос Светланы. «Ладно, дядя, ради спасения страны...» Не оборачиваясь, он вышел и жалко потрусил по коридору. Хвост его волочился по земле. Во рту была горечь, будто наглотался желчи.